Глава 49. А вечером проснулся Опилкин, хотя по всем правилам он должен был проспать еще сутки. Ему вдруг приснился грозный березка, явившийся в Муромскую чащу, снимать с бригадира строжку за его самоуправство. «Начальство прилетело, а я сплю», — в ужасе подумал Григорий Сазонович и, превозмогая через силу чары волшебного одуванчика, проснулся. «Алексей Иванович, где вы?» — робко спросил он, поводя кругом глазами. «Но в палатке, кроме самого Опилкина, никого не было. Приснилось», — радостно подумал Григорий Сазонович и сладко потянулся. «Дрема еще не совсем покинула его тело. Нужно было освежиться». Опилкин вышел из палатки, сделал несколько разминочных гимнастических упражнений и направился в палатку к своим друзьям. Но там он никого не обнаружил». Где же бригада, подумал Григорий Сазонович, неужели без меня на делянку ушли? А Пилкин тревожно посмотрел по сторонам и прислушался. Обычный лесной шум был ему ответом: пели, посвистывали птицы, шелест деревьев, листьев, не умолкая, стоял над головой, тихо звенели кузнечики в пышном разнотравье. Но ни тюкань топора, ни надрывного воя-бензопилы Григорий Сазонович не услышал, и он испугался и кинулся туда, куда утром живые и совсем здоровые отправились Ведмедев и братья Разбойниковы. Но и на делянке бригады не было. А Пилкин, хоть и волновался, с удивлением заметил, что все деревья стояли целые, и ни на одном из них не было видно даже следов пилы или топора. А ведь были же здесь и Ведмедев, и Паша с Сашей. Лежали нетронутыми бутерброды, любимые Сашины конфеты, топор, рукавицы. Валялась неподалеку от них перерубленная пополам старая, истертая и измочаленная метла. Всего и нарубили, тяжело вздохнул Опилкин и поднял обрубки помела. И вдруг он побледнел. Откуда в лесу метла? Кто ее хозяин? Григорий Сазонович побледнел еще сильнее от жуткой догадки. А может быть, у метлы не хозяин, а хозяйка? Апилкин стал озираться по сторонам, но ни одной живой души не увидел. Тогда он решил отправиться к месту, где расположились странный старичок, учитель и его юные друзья. «Все-таки люди», — подумал печально Опилкин, — «присоветуют что-нибудь». Григорий Сазонович медленно брел на север, привычно ориентируясь по деревьям, ветви которых гуще росли к югу и реже к северу. Он шел, вспоминал своих товарищей, и грусть все сильнее и сильнее разъедала его сердце. Ведмедеву почетную грамоту пообещал вручить осенью. Паша крючков рыболовных хотел подарить. Саше, что я саша то думал отдать? Ах, да, Мурзилку с кроссвордами. Кому я теперь все это вручу? Так в печали и унынии добрел, наконец, Опилкин до штаба спасения Муромской чащи. И первым, кого он там увидел, был Ведмедев. «Егор Иванович! Григорий Сазоныч!» Друзья кинулись навстречу друг другу, тяжело топая сапожищами по земле. От их топота затрясся штаб, из него выскочили все, кто там находился. От громкого топота проснулась средняя голова змея Горыныча, но, убедившись, что это не горный обвал, через мгновение снова уснула. А Пилкин, у которого от счастья выступили слезы на глазах, поначалу даже не заметил крылатого чудовища. Он обнимал Ведмедева, Пашу, Сашу и с чувством неожиданным для него самого бормотал. «Живы, ребятки! Ну и хорошо! А я-то думал, ну и замечательно!» И тер рукавом рубахи красный, похожий на маленький спелый помидор, нос.